Глава 206. Ложка дегтя. Мы все воображали, будто помирились с горным старцем, когда он остался без хашишинов и членов коалиции, вернувшихся на путь здравого смысла. Не тут-то было. После нескольких политесов на нашем тонатодроме его природа возобладала и принялась галопом отвоевывать отданные было позиции. Не имея в своем распоряжении мусульман — раз теперь между всеми религиями было подписано Великое Соглашение, он набрал себе небольшую группу тонато-нафтов-наемников. Он телепатически бросил в нас фразу, что экуменизм — всего лишь ловушка с узыфляющей приманкой для всех конфессий, позволяющая евреям завладеть раем. Фредди возразил, что никто не является собственником континента мертвых и совершенно нормально, если священнослужители с готовностью отрицают какое бы то ни было насилие. Последний Хашишин ответил, что он отлично знает, на что способны раввины, и не даст себя запутать. Я с удивлением заметил в его группе Верзилу Мартинеса, врага нашего детства, который едва не пролез в отряд тюремных танотонавтов. Сейчас он нас ненавидел, хотя мы в свое время спасли его от неминуемой гибели. Странно все же, что люди, навредившие вам, считают, что во всем виноваты вы сами. И если вы, к тому же, окажете им слугу тогда их ненависть вообще уже не будет знать никаких границ. Наемников было больше, чем нас, и я сильно испугался. Глупо все же умереть после такой эпопеи. Но Фредди знал, что горный старец пришел за ним одним. Просто от того, что Фредди стремился его понять и подружиться с ним после того, как старец пытался убить его. Хошишины вели себя так же, как Мартинес. Прежде чем мы смогли его остановить, Фредди, чтобы защитить нас, отцепил от нашей связки свою пуповину и попробовал выполнить отвлекающий маневр. «Быстрее улетайте», — приказал он. «Если мы останемся вместе, не вернется никто». Мы заколебались, но его телепатические окрики были столь властными, что нам оставалось только подчиниться и силой тащить за собой мандину которая любой ценой хотела сражаться бок о бок с мужем. «Фредди — Фредди! — кричала Амандина. — Уходите, оставьте меня, я превращусь в Ламеда-Вафф! Он принялся раскручивать свою серебристую пуповину, как эктоплазменное лосо Хашишины окружали его. «Фредди!» — пожилой маг махнул нам рукой. В наших ушах прозвучали его последние слова. «Уходите! Я перевоплощусь как можно быстрее! Следите за рождением ребенка, у которого будут те же инициалы, что у меня! Он узнает мои личные вещи! Улетайте скорее и повторяйте «ФМ»!» Он получал удары и отвечал на них. Благодаря опыту, полученному в сражении за рай, слепой Раввин сумел быстро перерубить пуповины нескольких нападавших, пока они к нему подбирались. Придя в себя, в бой ринулась из Стефания. Мы последовали за ней, но было уже поздно. Горный старец перерезал пуповину Фредди. Последний прощальный жест — и равина повлекло к свету. Наемники обернулись к нам — — Вместе против дураков! — закричал Рауль. Лицом к лицу, плечом к плечу амандин отважно билась с Мартинесом. Роза отражала атаки двух враждебных душ, а я, вот невезение, оказался один на один с горным старцем. Это не сулило ничего хорошего. Я, насколько мог, уклонялся от ударов. Ему было легко с таким жалким бойцом. Он душил меня моей же пуповиной. Моей душе было больно. Старец сдавливал и перекручивал мою пуповину. Я уже приготовился услышать звук лопающейся струны и отправиться назад к архангелам, когда его хватка вдруг ослабла. С легкостью разделавшись с Мартинесом, Амандина подскочила сзади и одним ударом оборвала пуповину упрямого хашишина. Старец был безмерно поражен. «Это же надо получить в последнюю минуту нокаут» от женщины. Привыкнув отправлять людей в искусственный рай, он подозревал, что правда на самом деле менее привлекательна. Он отчаянно пытался связать обрывки своей серебристой пуповины двойными морскими узлами, но смерть, как и жизнь, не дает второго шанса. Может, у кошек и впрямь девять жизней, но вот с человеком дело обстоит по-другому. Пропал так пропал. Ни один из хашишинских узлов не держался. Хлоп! Горного старца всосало светом, как раковина заглатывает остатки воды. Среди выживших убийц воцарилась паника, началось беспорядочное бегство. Сейчас можно вздохнуть с облегчением. амандина принялась умолять нас, чтобы мы попробовали спасти ее мужа, как спасли Розу, но мы знали, что уже слишком поздно, и мы ничего не можем изменить в горьких думах покинули мы водоворот рая вышли на край воронки черной дыры где пылающие звезды бросали в нас свои последние лучи агонии перед тем как оказаться всосанными внутрь спуск мы вновь видим солнечную систему с лалом между планетами вновь приветствуем русских космонавтов которые почти не сдвинулись с места Проход через метеоритное поле, торможение возле Луны, вот уже синий-зеленый глобус вертится внизу под нами, вот Европа, Франция, Париж, заблудиться невозможно. Эктоплазменная нить всегда вернет вас в точку отправления. В безопасности, оказавшись рядом со столицей, мы отвязываем друг друга и сопровождаем эктоплазму розы до больницы святого Людовика. Она опускается сквозь крышу, словно тонет в болоте. Будем надеяться, что наше долгое путешествие не приведет к необратимым повреждениям ее мозга. Мы возвращаемся на Танотодром. Подумать только. Все это время там преспокойно сидело мое альтер-эго, в то время как я сам предавался акробатическим номерам. Мы проходим сквозь крышу, этажи, перекрытия, И возвращаемся в наши бренные тела. Моя эктоплазма и телесная оболочка смотрят друг на друга. Один прозрачный, другой розовый, один твердый, другой параобразный один легкий, другой тяжелый. Сейчас их надо как-то соединить. Я вхожу сам в себя, словно в толстый лыжный костюм. Никто меня не учил, как натягивать на себя прежнюю кожу. Я действую наугад. На всякий случай влезаю через голову, потому что именно отсюда я выскочил. Не так уж это приятно — возвращаться в телесную оболочку. Я тут же ощущаю ревматические суставы, язвочку во рту, кучу мест, где все чешется, кариес, слишком тесные трусы, словом, все те досадные мелочи, что постоянно досаждают нам. Вот я и соединился сам с собой. Теперь мы... Едины мое тело и моя душа. Пальцы ног покалывают. Я медленно поднимаю веки, вновь открываю для себя нормальный мир, и первое, что вижу, — это экран электрокардиографа. Мой пульс медленно ускоряется. Убедившись, что все мы вернулись в себя, я собрался тут же звонить в больницу, но врачи уже сами разыскивали меня. Вне себя от возбуждения они сообщили «Чудо!» На их глазах произошло чудо! Совершенно неожиданно Роза очнулась. Да, она в сознании, да, чувствует себя хорошо. Я присоединился к остальным, печально стоящим вокруг кресла, где покоился Фредди. Его рот был открыт, словно он напоминал нам инициалы младенца, в которого перевоплотиться. Ф. М. Слепые, стекленевшие глаза распахнуты. Я приблизился и бережно опустил ему веки уже навсегда в этом существовании.